Шоколадка. Миша — мой друг. Это значит, что мы должны всем делиться. Дружба не в ы г о д н о м и ш Он может со мной делиться? Я — нет. Он старше меня на три года. Он уже пьет вино, а один раз на Новый год пил водку. Про водку он мне рассказал сам. Он мне все рассказывает. С другом можно говорить о чем угодно. Когда мы остаемся одни, мы разговариваем. Я рассказываю ему книги, он не любит читать. Миша говорит, что в книгах одно вранье, в жизни все не так. Я рассказываю ему про пацанов, просто пересказываю то, что пацаны говорили между собой. Знаешь, как отличить настоящего друга от ненастоящего? Как? С настоящим другом можно говорить о смерти. Ты хочешь умереть? Конечно, только я быстро хочу умереть. Знаешь, Миша, я тоже хочу умереть, но ведь поговорить об этом не с кем, правда? Со мной можешь. Но кроме тебя не с кем. Значит, ты мой друг. Миша сидит в коридоре, я лежу рядом. К нам подходит старшеклассник, нагибается и кладет перед Мишей большую шоколадку. «Держи, Михаил, должок с меня. Все как договаривались». Старшеклассник уходит. Я ничего не понимаю. Шоколад в детдоме едят вечером, каждый в своей комнате. Старшеклассники не делятся шоколадом просто так. «Он проспорил тебе шоколадку? О чем вы спорили?» «Мы не спорили». Но он сказал, что был должен тебе шоколадку. Правильно, был должен, но мы не спорили. Он мне ее в покер проиграл. Ты играешь в карты на шоколадки? Не только. Я еще на деньги играю. Мне деньги нужны. Думаешь, с одного фотоаппарата много денег выходит? Мне нужно еще сигареты покупать. Ты же не куришь. Я не себе покупаю. Мне сигареты для дела нужны. Но это не честная шоколадка. Играть в карты на деньги нехорошо. Миша уже шуршит шоколадной оберткой. Отламывает от шоколадки дольку, кладет в рот. Еще одну молча протягивает мне. Я лежу на локтях, у меня грязные руки. Если я возьму чуть подтаявшую дольку рукой, она растечется по моим немытым пальцам, ее придется слизывать. Будет невкусно. Беру шоколад ртом из его руки, жую. Мне стыдно есть эту нехорошую шоколадку, но и обижать Мишу я не могу. Весь детдом видит, как мы едим шоколад. Если бы я отказался, получалось бы, что Миша мне уже не друг. Миша заворачивает нашу шоколадку в обертку. Мы съедим ее потом. Седать все сразу было бы глупо. Шоколадка будет храниться у Миши. Я уверен, он не станет есть ее один. Он мой друг. «А если бы ты проиграл?» — спрашиваю я. Миша не отвечает. Миша смотрит куда-то сквозь меня. Взгляд его холодный и пустой. Шахматный взгляд. — Извини, р у б а н я задумался. — Что ты сказал? — Я повторяю вопрос. Миша улыбается. Я люблю его улыбку. Золотистые веснушки рассыпаются по скуластому лицу. Он на мгновение становится похожим на маленького мальчика. Веселого маленького мальчика. — Ты дурак, Рубен. Если бы я проиграл, я купил бы ему шоколадку. Я иногда проигрываю специально, иначе со мной играть никто не захочет. Я помню колоду, могу карта за картой три колоды в голове держать. Они же не помнят колоду. Никто не помнит, я проверял. А когда вина выпьют, совсем дурные становятся. А я даже после вина все четко помню. Я пьяный, наспорт слепую, на шести досках играл, на деньги. В шахматы? На деньги? Почему бы и нет? Все путается у меня в голове. Миша пьет вино и играет в карты на деньги. Он плохой. Но он делится со мной шоколадом и подсолнечным маслом. Он хороший. Он плохой или хороший? Я не знаю ответа. Я повторяю себе. «Миша мой друг. Миша мой друг. Миша мой друг».